Пункт номер 7, Баракулуфикум, гласит о том, что куфр бывает нескольких видов. Первый Баракулуфикум, первый куфра, о котором сказали улема, куфру джухуд ват то есть примерно так можно условно перевести, куфр, отрицание, провержение. Куфр джухуд ват -тагвиб. То есть Баракулуфикум, куфр джухуд, пример тому, человек, допустим, Баракулуфикум, знает о том, что некая вещь Является из шариата. Зная и об этом, но языком своим он утверждает, что это не так. То есть не соглашается с этим. Яджхад. То есть допустим он знает о том, что молитва обязательна, но говорит, нет, я не обязан молитвы. Молитва это в старинные времена. Это тогда, когда время у людей было много, а сейчас это не для наших времен. Или же это говорит в Алия Зубильда хиджаби, об одежде Женской одежде, то есть той одежде, которая обижала, обязалась Всевышний Аллах Субхану Аталя женщин, о том, что это арабская одежда, это не из ислама, женщина может ходить без платка и так далее и тому подобное, это называется Так Тадвив же бараклоуфикум, то есть кофор отрицания, когда человек, допустим, бараклоуфикум считает какую-то вещь, халялем, считает какую-то запретную вещь, то есть ту вещь, которую запретил Всевышний Аллах Субхану Аталя, как вино, допустим, или же прелюбодеяние, и тому подобное, считает этот звольный, зная о том. что это барак луфикум он считает это дозволен, то есть делать истихляль, считает халялем дозволенным то, что запретил Всевышний Аллах. Субхану Второй куфр барак -ку луфикум куфр уль Куфр отвращения. И мы говорили барак что у нас бывает два вида ирада, два вида отвращения. Подробно об этом говорили, когда разбирали книгу Навака ислам то есть то, что делает ислам недействительным. И сказали, что у нас ирада, отвращение бывает амали, то есть отвращение на делах и ирада альби и антикади то есть отвращение связанное с убеждением или отвращение сердца и куфром является бараулфиками я раду альбил я раду ли то есть то отвращение которое связано с убеждением то отвращение которое связано с сердцем то есть когда человек отвращается от чего-то с сердцем А если же он делом от чего-то отвращается, то это является всего лишь грехом. Третий вид куфра, куфр-иба, валистикбар. То есть куфр неверия, отказа и высокомерия. Это куфр-иблиса, куфр шайтана. Как сказал Всевышний Аллаху Субхану Атальюм, илля-иблиса, аба-вастакбара, ваканамина кафирин Кроме Иблиса, то есть Всевышний Аллах, когда приказал поклониться Адаму, Маляйка поклонились, только Иблис не поклонился, отказался он. и проявил высокомерие и был из неверующих и близбарок лофикум верил во Всевышнего Аллаха Собхана Аллах и лофикум верил в судный день однако барок отказался и проявил высокомерие к приказу Всевышнего Аллаха Собхана Аллах и поэтому ученые говорят куфр альиба уль стигбар неверие отказ и высокомерие это тогда когда человек оставляет что-то из-за шариата из-за высокомерия отказываясь от этого из-за высокомерия Отказывайся от этого из-за высокомерия. Следующий вид куфра куфрабару, луфикум куфру нифаф, куфр лицемерия, а это куфр лицемеров", куфр лицемеров. Следующий вид куфра куфру шах, куфр сомнения, неверие, сомнения, когда человек сомневается в религии ислам, в действительности и в правильности религии ислам, или же в правдивости Пророка, саллаллаху, алейхи вассалям. Последний вид куфра. клуфикум куфр джагви, то есть куфр невежества, когда человек не знает об исламе. Он является неверным. Как сказал пророк, салалаллаку алейхи и сегодня этот хадис уже, об этом хадисе сегодня мы уже говорили. Мами, ясма убии ягудин, а сранию. Сумма ля юмин убии ля нар. То есть какой бы христианин, или же иудей, услышав обо мне, не... «Уверует меня Всевышний Аллах его ведет в ад». Факт, или то, на что хочется указать в этом хадисе, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва салям, назвал их иудеями и назвал их христианами. То есть эти люди до того, как услышали о пророке, саллаллаху алейхи являются неверующими. И, как мы сказали, это «фияхкамид дунья», то есть положение этого человека на этом свете. Точно так же Всевышний Аллах, субханаллаху сказал «Ва ин ахаду мин аль мушрекина стаджара кафа Если какой-то из многобожников попросит у тебя убежище, дай ему убежище до тех пор, пока он не услышит Слова Всевышнего Аллаха Субханного Тааля. Шагир, или то, на что хочется указать из этого в этом аяте, то, что Всевышний Аллах Субханного Тааля назвал этих людей мушриками до того, как они услышат Слова Всевышнего Аллаха Субханного Тааля. И поэтому, баракулуфикум, у нас люди, Бывает двух видов: те люди, которые слышали об исламе христиане, иудеи или мушеки, и те люди, которые не слышали об исламе. Что касается тех людей, которые слышали об исламе, то они в этой жизни, то есть на этом свете, являются каферами, что касается тех, которые слышали о пророке об исламе, до них дошел довод, они как на этом свете, так и на том свете являются каферами. А что касается тех, которые не слышали о пророке, саллаху алейсила, то они на этом свете являются каферами, то есть ахкамы, положения их положение неверующих, но на том свете их дело будет представлено Всевышнему Аллаху Субхану Аталию, как мы это приводили в хадисе Асвада ибн Фсаре и хадисе Абихураля о том, что эти люди будут испытаны в судный день. Очень важный вопрос, Барак связан с этим пунктом о том мусульманине, который попадет в какой-то из вид куфра или же который совершит ширк. Если он это делает, Барак Луфикум, Если он это делает, то есть попал в какой-то куфр или попал в ширк по незнанию, то этот человек, иншаллах, будет оправдан. Это мнение шейха Лисля ибну Таймия Рахима гулла, как он об этом сказал в книге Алистигаса. Шейх Лисля ибну Таймия сказал в книге Алистигаса, второй том, семьсот тридцать первая страница. Я прочитаю это по арабски, а потом переведу толя на русский. Файнна бада магрифати маджаби рассул саллаллаху алейхи саллям наляму биддарурати, и он не ушрал умтхи, антаду ахадан миналь альамват. Поистине, после того, как мы узнали о том что пришло то о том чем пришел посланник аллаха салаллаху алейхи васалям мы узнали о том что не дозволено не узаконено его общине призывать кого-либо из мертвых и ля ламбия вала соль хин будь то пророки будь то праведные или еще кто-то ля билла в зале нельзя призывать через истигасу то есть просить у них помощь в тяжелой ситуации вала билла в зале или же прибегать к ним вала бигай или чем-то подобным. Команна гулям йушралю уматхи суджут ли майт, точно так же, как незаконно на этой его общине делать спадать ниц перед мертвым. Уаля ли гайри майт и не перед мертвым. уа на хазалик таму подобна, бальна аллам анна гуна умур И мы знаем, что пророк Салсам запретил все это. Уа на залика ширк. И что все это является ширком, который запретил Всевышний Аллах и его посланник. Лякин Однако из-за распространения вежества. Шейху Ислам Барак Луфикум Ибн Таймия об этом говорит 700 лет назад. В то время Барак когда передается о том, что когда монголы напали на Багдад, они убили тысячи и тысячи ученых. То есть в то время, когда было тысячи и тысячи ученых, шейху ислам Ибн говорит, «Ва Однако из-за распространения невежества. «Ва кылля би фи Из-за малого знания о том, что пришло в послании, среди многих в наши времена, «Лям якун такфирухум бидалик» мы не имеем права обвинять их в куфре. То есть, если они даже попадают, выше перечислено это в ширп. Хатта ятабайяналягум Маджабир Расуль до тех пор, пока до них не дойдет то, с чем пришел посланник Уамаю Халифугу и то, что противоречит тому, с чем пришел посланник у Алихазамаянту Хазиль Мас Аляхат лиман ярифу аслаль ислами Илля тафаттан. И кому бы я говорить не объяснил об этой основе из тех, кто знает об основах ислама, он это понимает. Значит, понимает Барак этот вопрос только, кто, исходя из слов шейх Истантами, тот, у кого есть мозги, тот, кто думает Барак Точно так же Барак это является мнение шейха. Абдурман Сади. Точно так же это является мнением Шейха Мухаммад Ибну Сал То есть, что за мнение, мнение, если мусульманин, попадет в Ширк или Куфар по незнанию, что он является, что ему есть оправдание. Точно так же Баракулуфикум это мнение шейха Абдуль Бада. Точно так же это мнение Шейха Альбани. И самое интересное, самое интересное, Баракулуфикум, что в наше время те люди которые не оправдывают того, кто попал в Ширк или куфр по незнанию. Чаще всего любят приводить слова шейха Мухаммада Абдул-Вахаба. И шейх Мухаммад Абдул-Вахаб, я хочу расстроить вас, то есть я обращаюсь к кому-к тем, кто любит заниматься такфиром, то, что шейх Мухаммад Абдул-Вахаб просто-напросто вам затыкает рты в этом вопросе. И я, иншалат, аля, прочитаю его слова. Шейх Мухаммад Абдул-Вахаб говорит в книге Дур-Синея, первый том, 66 страница, у айдаку наляну каферу мана абада шана мальлявиаля абдель катер если мы не обвиняем в куфре того кто поклоняется идолу который находится на могиле абдулкадиа у ассана мальлявеаля каббри ахмади альбадауи и не обвиняем в куфре того кто поклоняется идолу который стоит на могиле ахмад альбадови и тому подобное из за их невежества у из за того что никто до них Не доносит. «Факайфа нукафиру ман юшрик билля» «Как же нам тогда обвинять в куфре того, кто не предает Аллаху никого в сотоварищи?» и далям югаджир ляйна» «Если он не делает хиджру к нам, у лам юкафир, или же не обвиняет в других куфре, ау юкатил, или же воюет» Субханака хааза бухтанан азим» «Свят у Аллах» «Поистине это великая клевета Как я сказал об этом, сказано в книге «Дура синие» Первый том, 66 страница. А эти люди, барак луфикум, эти такфировцы, эти люди, которые направо-налево обвиняют людей в куфры, основываясь, как они об этом заявляют на слова Мухаммада Абдул-Вахаба, опорочили шейха Мухаммада Абдул-Вахаба. Этим самым они закрыли дава людям. То есть дава, тот дава, с которым пришел шейх Мухаммад Абдул-Вахаб. Теперь люди боятся этого человека. Придумали слово вахабисты и так далее и тому подобное. А мы видим, что говорит этот человек. Этот человек не обвиняет людей в куфре. Точно так же Барак Луфиком Шей говорит: Мы просим засвидетельствовать Всевышнего Аллаха, который знает то, что у нас сердца. сердцах. муслим. То, что мы считаем, что тот, кто живет с таухидом и проявляет свое непричастие к Ширку, и к тому, кто делает Ширку, он является мусульманом. Фия Язаманина, Фия макан, в какой бы он времени жил или где бы он ни жил.